Сила вещей – удобный голицизм для суммарного объяснения причинно-следственных связей. Вещи здесь именуются не в прямом, а в переносном разуме, как сказал бы Василий Кириллович Тредьяковский. Сила вещей – это не только наша привычка к лицам и предметам повседневного быта, лишение которых приводит к ломке психики. Это еще и все прочее, независимое от нашей воли и ума. Все совершаемое по стечению обстоятельств, по совокупности воль масс, по произволению всех сил бесплотных». Так вот, «Сила вещей» в 1742 году, первом году царствования государыни Елисаветы Петровны – требовала от нее скорейшего назначения наследника, и назначить она могла только одного человека, своего родного племянника, внука Петра Великого, 14-летнего галштинского принца Карла Петера. Матери своей, цесаревны Анны Петровны, он не помнил. Она умерла через два месяца после родов, простудившись, когда смотрела из открытого окна на фейерверк, полимый в честь рождения сына. Отец, галштинский герцог Карл Фридрих, Успел приложить руку к воспитанию принца и с малолетства начал приучать его к военным упражнениям, наставляя сына в воспоминаниях о Шлезвиге, части Галштинской территории, отнятой некогда еще во времена Петра I датчанами. Но и отец недолго жил. В 1739-м он отдал душу своему лютеранскому богу. Сын остался под опекой двоюродного дядюшки. Воспитание Мотрока ведал гофмаршал Голштинского двора Брюммер. Учили его так, что когда по привозе в Москву государыня Елисавета сделала ему экзамен, то и сама она, и все при сём присутствовавшие пришли в оторопь от вопиющести его невежества. Воспитание его, говорят, было самое тиранское — «Можно подумать, что Брюммер репетировал с будущим императором поведение в застенке нашей тайной канцелярии, ибо язвил его непристойными словами, прилагал с размаху свою руку к разным частям тела и в наказании за неприлежность ставил на горох коленями». Штеллен. Непоседливая натура отрока выдержала испытание. Но кажется, все, что осталось в его душе от брюммеровых поучений – Это страх перед побоями. Ничего этого не знала государыня Елисавета Петровна, когда велела доставить племянника в Россию. Да даже если бы и знала, все равно Карла петра привезли бы из Галштинии в надежде перевоспитать. Тогда верили в могущество разумного слова. К нему приставили новых учителей и стали готовить к принятию православного закона. 7 ноября он был высокоторжественно крещен и стал называться отныне его высочеством великим князем-наследником Петром Федоровичем. Стал ли он после переезда на новое место другим человеком? Скоро ли вызрели плоды просвещения? Выпишем для справки некоторые пункты из инструкции, составленной от имени Елисаветы Петровны канцлером Алексеем Петровичем Бестужевым-Рюминым для нового гофмаршала Чеглакова, представленного в Петербурге к великому князю-наследнику в замену Брюмера. «Дабы его императорское высочество, Бога и святые его заповеди всегда в памяти своей имел» и гнушаясь всякого небрежения, холодности и индиферентности, чем все в церкви находящиеся явно озлоблены бывают, присутствовал, членам Святого Синода и всему духовенству надлежащее почтение отдавал, особливо же своего духовника самого к себе допущал. «Нашим именем» и, представляя ему собственные его благополучие и честь, склонять, дабы наиглавнейшие утренние часы до полудня потребными и к персональной пользе клонящимися упражнениями припровождены были. Вам же всемерно препятствовать надлежит чтению романов, игранию на инструментах, егерями и солдатами и какими игрушками» и всякие шутки с пажами, лакеями или иными негодными и к наставлению неспособными людьми. При всем же всем его императорское высочество публично всегда серьезным, почтительным и приятным казался б, При веселом же непрестанно с пристойною благоразумностью поступал, не являя ничего смешного, притворного и подлого в словах и минах. Более слушал, нежели говорил, более спрашивал, нежели рассказывал. Молчаливость за нужнейшее искусство великих государей поставлял. За столом разумными разговорами себя увеселял. От шалостей над служащими при столе а именно от залития платьей и лиц и подобных неистовых издевок над бедными служителями, вам его воздерживать надлежит. Для соблюдения должного себе респекта, всякой пагубной фамильярности с комнатными и иными подлыми служителями воздерживаться имеет, и мы вам повелеваем,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 Мы не хотим препятствовать, чтобы его высочество по полудни до ужина, всеми невредительными весельями и забавами не пользовался, токма, чтоб всякая чрезмерность в забавах и в употреблении людей избегаема была. Инструкция прописана в марте 1746 года. Великий князь уже четыре года живет в России. Ему недавно исполнилось 18 лет, он уже женат, и императрица вправе ожидать от племянника прибавления семейства. И что же следует из инструкции, кроме того, что представленный к Петру Федоровичу новый гофмаршал должен неусыпно следить за каждым его шагом? Переведем некоторые темные места. «Свидетельствует, что великий князь, «В церкви небрежен, холоден и индиферентен к духовенству непочтителен, духовника своего не принимает, никакими делами, приличествующими его сану, без напоминаний не занимается, а вместо того либо читает что-нибудь развлекательное, либо пилит на скрипке, либо играет своими комнатными служителями в войну и в парады, что он разговорлив и смешлив» что ведет себя в обществе нецеремонно а просто, что недавно для забавы изволил облить чем-то во время обеда кого-то из прислуживавших за столом. Словом, гони природу в дверь, она влетит в окно. Его пытались просветить. Профессор Яков Яковлевич штелин регулярно занимался с ним математикой, историей, географией, политикой и прочими науками. У великого князя была отличная память, и он без труда запоминал числа, факты и даты. Но он не умел надолго сосредоточить свой разум ни на чем, и мысли его скакали и разбегались, яко белки по деревам. Штеллин приносил ему европейские газеты и читал о современных интересах и правилах разных держав, о том, кто с кем воюет и какую пользу должна извлечь Россия из этого.